Девятое занятие. Программа. Первая. разминка, аутомануальный комплекс, массаж биологически активных точек головы, упражнения для позвоночника, упражнения для суставов рук и ног, второе – дыхательная медитативная гимнастика, третье – работа над эмоциями, полное слияние со своим идеальным образом и постоянное пребывание в нем, интуиция, четвертое – первый комплекс на фоне медитации молодости. Пятое. Три лестники. А. Первый лотос. Б. Второй лотос. В. Третий лотос. Шестое. Большой круг. Седьмое. Работа с образом третьей руки. Восьмое. Коррекция самочувствия. Упражнение на омоложение лица по программе двух дней. Девятое. Медитативный гинекологический аутомассаж. Дорогие друзья, на этом занятии мы продолжим нашу работу, постоянно пребывая в образе молодости. Первое. Как всегда, делаем полностью весь аутомануальный комплекс. Второе. Дыхательная, медитативная гимнастика обязательно проводится в образе молодости. Вы уже овладели методикой занятий, выберите те органы, которые вас больше всего беспокоили. Третье. В состоянии медитации проводим работу над эмоциями. Вы уже давно освоили упражнения на тренировку эмоций по принципу маятника «смех, слезы», Уверенность, неуверенность, горе, радость и так далее. Они помогли нам сбросить груз старых, злых чувств, избавиться от старых обид, открыть себя для новой жизни. Но сегодня мы хотим еще раз поговорить о том, что дает нам тренировка. В нашем восприятии окружающего мира, правильном или искаженным, участвуют наши эмоции, наше физическое тело, наш интеллект. Скорость реакции, получение ответа от каждого из этих уровней различная. Поэтому мы нередко воспринимаем их раздельно, но это единая система. Интеллект – самый высокий уровень из всех известных человеку. Наукой доказано, что его контроль распространяется даже на активность клетки. Он контролирует и эмоции. Это означает, что мы сознательно можем влиять на наши чувства. Но сейчас мы еще раз поговорим о том, почему мы считаем работу с эмоциями, контроль и тренировку эмоций основным звеном в нашей системе. Когда основные эмоции – гнев, радость, счастье, тревога, печаль, страх – находятся в гармонии, нет места внутреннему разладу, проявляется главная эмоция – удовлетворение, которая в свою очередь ведет к основополагающей эмоции любви. Это чувство окрашивает отношение человека к миру, контролирует все остальные эмоции. Человеку с гармонично развитыми эмоциями чужда агрессивность. Он умиротворен, следовательно, здоров. Длительное преобладание любой из основных эмоций ведет к болезни. В свою очередь эмоции оказываются вовлечены в течение любой болезни тела. Дисгармония эмоций – Разлад на уровне сознания ведут к болезни тела. Если достигнута гармония эмоций, интеллекта и тела, организм функционирует в оптимальных условиях и на уровне подсознания стремится сохранить их, принимая правильное решение. Это и есть интуиция, которую часто называют шестым чувством. Хотя мы очень часто говорим о шестом чувстве применительно к женщине и даже употребляем выражение «женская интуиция», оно необходимо каждому. Без развитой интуиции невозможна творческая работа в любой области. Человек без интуиции никогда не сможет ориентироваться в сложных ситуациях, он не уверен в себе, в отношениях с людьми, ибо никогда не может предвидеть их реакцию – и поэтому часто бывает агрессивен. Наконец он не может услышать голос собственного организма. Таким образом, добиваясь гармонии эмоций, мы как бы запускаем механизм автоматической настройки нашего тела. Теперь, когда вы поняли, почувствовали важность формирования шестого чувства, поработаем над своим идеальным образом. Для этого мы просим вас обратиться к седьмому занятию, а также разделом «Работа над эмоциями», «Варианты медитации», «Еще раз об эмоциях» и «Коррекция биоритмов». Четвертое, пятое, шестые пункты. На фоне медитации молодости переходим к упражнениям, уже хорошо освоенным вами. Выполняем первый малый комплекс, затем трилистники, второй малый комплекс и большой круг, или большой круг, затем три лестники. Седьмое. Мы надеемся, что к девятому занятию у вас возникло желание продвинуться в обучении еще дальше. Вы уже достаточно хорошо освоили упражнения с Т плюс П и Х плюс П, почувствовали свой организм. Теперь для получения большего эффекта воздействия на нездоровый орган, например, сокращение кишечника, или желчного пузыря, или лучшего доступа к какому-либо месту или органу, который у вас пока не получается, мы предлагаем вам упражнение с образом третьей руки. Попробуем это сделать. Подняли указательный палец вверх. Ощутите сердцебиение на кончике пальца. Не напрягаемся, просто стараемся уловить. Точно так же на другой руке. У нас две руки. Теперь придумаем, представим воображаемую третью руку, которая может перемещаться туда, где предстоит работа, как мы это делаем с ощущениями. Закрыли глаза. Сидим удобно. Все мышцы хорошо расслаблены. Руки лежат на коленях. Все внимание на кистях рук. Ощутите легкую пульсацию в пальцах. Все внимание переносим на правую кисть. Получше ощутите в ней пульсацию, приятное пульсирующее, слегка покалывающее тепло. Мысленно сжимайте и разжимайте пальцы кисти такими движениями, как будто месите тесто или хотите размягчить пластилин с усилием активно. Вспомните, как кошки перебирают лапками, выпуская коготки, когда дремлют и мурлычут свою песенку. Мысленно делаем такие массирующие движения, мысленно. Теперь мысленно переносим эту руку в область больного органа, кроме сердца и головы, и работаем там. Делаем передвижение туда-сюда, во всех направлениях, как при протирке, так, чтобы почувствовать там как бы оживление, шевеление, Массируя с любовью, нежностью, как бы руками убираем застой, шлаки, ненужные ткани. Также же в другом месте, с другим органом. Это была пробная работа. По опыту мы знаем, что на этом этапе освоения нашей системы работа с третьей рукой получается у всех легко и просто. Почти все наши ученики отмечают, что с образом третьей руки им работать нравится больше. Вот почему мы рекомендуем вам потренироваться и поработать так, чтобы с массирующими движениями от вашей третьей руки шли любовь, нежность и бодрость, энергия идеально здорового органа. Теперь попробуйте работать с образом третьей руки, одновременно добавляя нужные вам ощущения. Т плюс П или Х плюс П. Это идеальный вариант работы так как эффект массажа значительно усиливается. Работа с образом третьей руки очень хороша для снятия чувства усталости и улучшения лимфообращения. Она выполняется по определенной схеме. Попробуем выполнить ее на голени. Работа на голени. Все внимание на правую голень. Согреваем ее. Следить, чтобы не осталось непрогретых участков. Когда появилось тепло, Мысленно рукой массируем кожу и мышцы как бы изнутри, разравнивая кожу изнутри и снаружи, как котята лапками теребят мать, немножко царапая. Представьте, как расправляется, раздувается детский шар, так и у вас приток крови расправляет кожу, а сейчас будем как бы высасывать изнутри воздух. Представьте, что вам поставили банки. Представьте, как кожа, которую вы раздували, висит. Массируем ее, растягиваем, излишки кожи убираем, мысленно убираем, выбрасываем в сторону, и ее стало уже меньше. Фиксируем прохладный воздух, охлаждаем. Охлаждаем еще больше. Представляем, как от этой прохлады кожа становится бархатной и матовой, появляется упругость, чувство чистоты и свежести как после прогулки в морозный день. А теперь встаем и сравниваем чувство легкости в правой и левой голенях. Есть разница. Точно так же работаем на левой голени. Этапы работы на голени третьей рукой. Первое – Т. Второе – Т плюс массаж. Третье – расширение объема. Четвертое – отсос. Пятое – убираем излишки кожи. Шестое – прохлада. Седьмое – фиксируем холодом. Для восьмого занятия этого достаточно. Работу с образом третьей руки продолжим на следующем занятии. А сейчас перейдем к упражнениям на омоложение лица, начатым на предыдущем занятии. Проведем его по программе первого. Смотрите, предыдущее занятие и второго дня работы. Упражнение Для омоложения лица Второй день работы Первое Сбор ощущений Т, П, Х В заданной части лица и шеи Сбор красавиц А. Лоб Б. Правая щека В. Левая щека Г. Подбородок до щитовидной железы Д. Область носа Е. Передняя часть шеи при этом мысленно шею делим на четыре части и работаем раздельно, последовательно с каждой четвертью. Начинаем с Т, затем П и Х. На каждое ощущение 8-10 секунд. Повторяем каждое ощущение три раза. При этом через 10-15 минут должно самопроизвольно появиться ощущение Т плюс П по всему лицу и передней поверхности шеи. Второе. Передвижение трех ощущений Т, П, Х последовательно, как в предыдущий день. Смотрите упражнение второе, третье, четвертое. Большая прогулка. Третье. Резкая ускоренная замена ощущений Т плюс П и Х плюс П на противоположные. В концентрируем Т плюс П. До появления яркости ощущения удерживаем в течение нескольких секунд. Затем резко меняем на H плюс P. После этого аналогично H плюс P резко меняем на T плюс P. При этом стараемся увеличить яркость Т примерно в два раза. Четвертое. Мысленное стягивание и растягивание кожи в следующей последовательности. Лоб, щеки, область козелка, подбородок, область носа, область орбит. На 2-2,5 см ниже нижнего века и до бровей. Шея последовательно в каждой четверти. В каждой части лица и шеи повторить это 4-5 раз. Пятое. Малое стягивание и растягивание в движении. Прогулка мышей. При этом стягивание надо ощущать легко, растягивание грубее, сильнее, желательно с ощущением П как от прикосновения мышиных лапок. Последовательность работы с лицом и шеей, как в предыдущем упражнении, повторить в каждой части до 10 раз, когда появятся навыки, достаточно до 5 раз. Шестое. Мысленное разглаживание, растягивание и уплотнение кожи, при этом ощущение направлять от морщин перпендикулярно их направлению. 7. Медитация образа молодости. После начала омолаживания кожи лица запускается механизм во всем организме, стягивающий кожу и улучшающий цвет лица во много раз. 9. Дорогие женщины, сегодня сделайте гинекологический массаж самостоятельно, но перед этим проанализируйте ваши улучшения, изменения, причем мы просим отметить не только физические улучшения но прежде всего эмоциональные, что изменилось в вашем самоощущении, почувствовал ли их ваш муж, как об этом говорит, как изменились ваши отношения. Все это очень важно, ведь от того, как мы чувствуем себя в интимной жизни, во многом зависит и наше здоровье. Задумывались ли вы, какая связь существует между такими понятиями, как красота, счастье, Благополучие женщины и ее здоровье. Если женщина счастлива, она и выглядит хорошо, и чувствует себя прекрасно, и работает хорошо. Когда что-то не ладится в семье с мужем, это тут же отражается и на ее внешности. Женщина даже может заболеть. Хорошо известно, у женщин очень тесная связь дня и ночи. У мужчин такой тесной зависимости нет. Это природная особенность. Если хотите, привилегия женщин таит в себе немалую опасность. Казалось бы, никак не связанные с интимными отношениями хронические воспалительные, сердечно-сосудистые заболевания гораздо тяжелее протекают у женщин с неналаженной семейной личной жизнью, а неврозы, более 60% всех неврозов, половые, причиной является все та же Неустроенность личной жизни. Вы спросите, а как с мужчинами? Они что, неуязвимы? Мужчины тоже страдают, если не налажена их личная жизнь, но иначе. Их болезни проявляются иначе. Это чаще всего язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки. Это заболевание сердечно-сосудистой системы с такими грозными осложнениями, как инфаркт миокарда, инсульт. Неврозы тоже протекают особенно, нередко с развитием, как сейчас принято говорить, комплекса неполноценности, стоит задуматься об этом. Если не наладить семейную интимную жизнь, болезни могут перейти в хронические, и создается порочный круг, выйти из которого бывает очень нелегко. Вот почему мы просим, подумайте о себе, об укладе семейной интимной жизни, все ли вас устраивает. А сейчас обращаем ваше внимание на особенности восточного взгляда на эти проблемы. Приведем несколько цитат из запретов из книги «Канон семейного счастья». Они не требуют обширного комментария, над ними нужно просто подумать. Часто повторяют широко распространенную пословицу. «У женщины, если твой муж находится на троне уважения людского, то трон построен твоими руками». Если же он барахтается в жиже болота людского презрения, то это болото сотворила ты сама. Вы можете также возразить, что мы не правы. Он и только он сам виноват во всем. Тогда мы хотели бы попросить сделать одно одолжение. Поднимите одну руку и помашите перед собой. Если получится хлопок, то вы правы во всем. Если нет, Продолжим читать дальше. Давайте поговорим, за какие такие ваши прелести он вас полюбил. Здесь не будет лишним упомянуть одну особенность мужчины. Красота является неоспоримым доказательством неотразимой внешности, но не всегда сексуальной привлекательности. У каждого мужчины есть идеал сексуально привлекательной женщины. Он редко может совпадать. У двух мужчин. На эту тему мы провели специальное анкетирование и тестирование мужчин. Обнаружилось полное разногласие в отношении физических качеств будущих жен. Сходятся мужчины в основном в плане их духовных особенностей. Только в ответе на вопрос, кто хозяин в доме, мужчины были абсолютно солидарны. Значит, милые толстушки, скелетики, конопушки, миниатюрники и, конечно, красавица большого размера, каждую из вас ищет и обязательно найдет именно тот, единственный, который не сомневается, что вы – самая красивая в мире. Вот мы и подошли к первому запрету. Представьте, что ваш любимый по каким-то причинам становится другим, охладевает к вам. В этом случае экстренно проведите разведку, чтобы, во-первых, Узнать, за что он вас когда-то полюбил и женился на вас. Именно эти качества и развивайте, развивайте. Если он скажет «Помнишь, моя кровососочка, ты когда-то немножко хромала на одну ногу, и это было неотразимо», старайтесь под разными предлогами побольше прихрамывать. Если же он считает, что вы очень красиво щурились, когда были невестой, смелее, Косите еще больше, успех вам гарантируем. Найдите его слабое место и вперед. Во-вторых, вернитесь в роль девушки, которая привораживает своего будущего жениха. Вспомните свою дипломатичность, отходчивость, как иногда через силу прощали его глупые поступки или слова. Вспомните, как вы прекрасно скрывали свою обиду, злость и, Боже упаси, сквернословие. И как при этом он всегда себя галантно вел, не от того ли, что вы при всех ваших чувствах к нему держали его на некотором расстоянии. В-третьих, у каждого мужчины на носу весы. Когда он увидит красивую женщину, то бессознательно на одну чашечку помещает вас, а на другую ее и начинает сравнивать. Теперь представьте, она нарядная, ухоженная и так далее. Вас ведь он вспоминает в домашней обстановке. В каком виде вы ходите по дому? Давайте возьмем один из худших вариантов. Теперь представьте, в каком свете вы являетесь перед его взором. На плечах халат, иногда новый, когда приходит кто-нибудь посторонний. Вспомните, как при этом вы сияете внутренний и внешне, а потом остаетесь вдвоем, на все последующие дни и на вас уже халат из исторического музея. На ногах элегантные лапти, в которых вы исходили всю Сибирь, вдоль и поперек, ни разу не снимая. А волосы, какие волосы, от зависти просто плачут ведьмы и бабы ёшки. О тусклости глаз просто неудобно говорить. И в таком виде вы гуляете перед его очами. Шарк-шарк вперед, шарк-шарк назад в нижнем белье, «Хорошо, если это белье красивое, а если нет, опять проиграли». А он смотрит на вас и незаметно вздыхает, вспоминая тех красавиц, не подозревая, что и те дуры дома ходят, наверное, в таком же виде. Не забудьте, пожалуйста, что до свадьбы он вас видел в другом виде и влюблен был в ту. Эту тему можно продолжать бесконечно. Продолжите ее сами». Так будет во много раз лучше и полезней для вас. Пойдем дальше. Канон предписывает нам менять внешность через каждые 40 дней. Если присмотреться повнимательнее, нетрудно заметить подсознательное стремление всех мужчин к полигамии. Вы ведь знаете, мужчина произошел от обезьяны, о женщинах мы не смеем так говорить. Хотя в последнее время начали упорно твердить, что человек произошел от космонавтов, то есть, извините, инопланетян. Нигде не нашли информацию, что человек произошел от голубей, лебедей или других прекрасных животных, что всю жизнь живут в паре. Значит, нам остаются только обезьяны, человек не так далеко ушел от своих предков. Теперь посмотрим, как эти наши предки-мужчины живут в природе. Один или несколько самцов или целый гарем самок. Вы где-нибудь видели одну самку и гарем самцов? Да они, самцы, просто на этом сожрут друг друга. Куда же ушли эти инстинкты, стремления к полигамии? Да они никуда не ушли, просто под натиском морали, законов, запретов и под диктатом разума, Ушли в глубину, ушли в подсознание. Вот где заметны истинные страдания мужчин. Вот почему в предвиде возможной неприятности для мужчин, венерические заболевания, например, телесные и духовные, еще в древности мудрецы и предписали женщинам меняться внешне для утоления мужской жажды к полигамии. Вот именно здесь мы хотели бы представить вам отрывок из анкет для мужчин. Вопрос. Каково ваше состояние, когда вы ждете жену перед выходом из дома в театр или в гости? А она, надев новое платье, применив изысканные духи, с новой праздничной прической выходит из дома. А. Первая ваша реакция. Б. Последующие ваши мысли и действия. В. Скрытые ваши мысли и желания. А теперь обратите внимание на ответы близкие по смыслу. А. 82%, но ну, наконец-то, 10% нарядилась для других, 8% не замечают ничего нового. Б. 84% гордость за ее внешность и желание ее поцеловать, сделать комплимент от всей души. 7% затрудняюсь ответить, 9% Привык видеть ее всегда такой. В. 79% пропало желание идти, куда собирались, хочется взять ее на руки и отнести в спальню. 14% погладить по спине и кое-каким другим местам поцеловать. 7% не знаю. В этих анкетах было более 30 вопросов, но все они подтверждают одно – внешность любимой, Играет в чувстве любви и полового влечения, можно сказать, решающую роль, а ее перемена очень благотворна во всех отношениях, еще более укрепляет проявление любви мужчины. Сделайте для себя выводы, дорогие женщины, и постарайтесь сделать правильные выводы. Ведь вы уже, очевидно, обратили внимание, что у многих из опрошенных мужчин чувство любви, сексуальное влечение и повышенное внимание появились внезапно, после изменения внешности жены. Просто здесь затронуты глубинные струны инстинкта, и пошла бурная реакция, то есть эти женщины стали как бы другими. Пробел в сознании мужчин таким образом заполнился. Далее. Запрещено находиться в той же постели более 40 дней. Поймите нас правильно. Имеется в виду не смена белья на чистое только через каждые 40 дней, ведь, меняя хоть каждый день белье на чистое, но одного цвета, чаще это белое-белое-белое, все будет бесполезно. Цвет вашей постели играет огромную роль. Например, ваш любимый супруг привык к одному цвету. Вечером, потягиваясь и зевая, подходит к постели, а там другая женщина. Не пугайтесь, это вы с другим лицом вот радость сон как рукой сняло или как обычно войдя в спальню по привычке на автопилоте он свернул налево а кровати там нет тут же широко раскрыв глаза он вдруг обнаружит ее совершенно в другом месте будет глазами искать и свою любимую храпушку извините подушку а там все не так да еще она с новым лицом Вот повезло. Милые женщины, сделайте так, чтобы ваш любимый не привыкал к вам в постели и не относился к вам, как к запасной подушке. Это полностью зависит от вас. Напомним слова великого Фердоуси О, женщина, если ты хочешь, чтобы супруг твой находился около семейного очага и поддерживал его огонь. Создай такое блаженство ему, чтобы равного он не мог найти нигде. Но вы можете возразить, надоел он мне, почему я должна ему служить? Пусть он заботится о том, чтобы мне было хорошо, ведь я женщина. Можете говорить о нем, он такой, он секой, он не такой, как все другие мужчины. Вы очень ошибаетесь, очень. Вспомните, как Бог спросил у женщины. «Скажи, ты знаешь мужчину со многими недостатками?» «С большими, чем у других?» Она ответила «да» и указала на своего мужа. «Конечно, никто другой не знает о нем больше, чем вы, и никто другой не сможет так его возвысить и так его унизить, как вы. Постоянно униженный, он и будет со временем таким себя чувствовать, в нем укрепятся те отрицательные качества, о которых вы постоянно напоминаете, в результате он действительно станет таким. И наоборот, постоянно возвышая, приписывая те качества, которые и не очень в нем развиты или вообще отсутствуют, но вы хотели бы их развить, часто хваляя его даже за мелочи, пустяки, особенно в присутствии знакомых, ваших друзей, вы увидите, что у него буквально растут крылья от радости и вашей любви, и он действительно станет лучше. Если ваш муж настолько вам надоел, что нет сил даже видеть его, то поступите так, как советуют нам мудрецы сквозь тысячелетия в книге «Канон семейного счастья». О женщина, если ты сидишь у потухшего очага любви и нет дверей у семейного дома, чтобы уйти, если стало ненавистно тебе лицо супруга, то укажем тебе единственный путь. Сделай так, чтобы он тебя на голове носил, и ты навсегда избавишься и не увидишь его презренных глаз. Дорогие, не делайте, пожалуйста, ту ошибку, за которую получают наказание в виде одиночества. Не думайте, что раз проставлены подписи в книге брака то теперь он ваш и никуда не денется. Это глубокое заблуждение. Мужчин надо дрессировать. И награждать пряником постоянно, не забудьте это, хвалить и хвалить постоянно за малейшее достижение. Еще раз напоминаем, действуйте очень хитро, лаской и похвалой, и он, сам не ведая, как превратится в царя вашей судьбы, то есть будет вас носить на руках и исполнять ваши желания, считая, что он хозяин в доме, а на самом деле кто? Вот умницы, правильно.